Глава восьмая. Пульс неровно отбивается в висках, пальчики подрагивают от напряжения. «Помилуйте, миссир! бросается между нами дядюшка. Он практически оттесняет с собой наследника, не забывая при этом низко кланяться. «Я хочу посмотреть на эту девушку, и если она леди, как заявила ваша дочь», то вполне может участвовать в отборе наравне со всеми. По внутреннему двору раскатами грома проносится голос наследника. «Нет!» — вибрирует внутри меня. «Никакого отбора! Никаких наследников!» «Помилуйте, мессир!» — ниже склоняется дядюшка и закрывает меня собой от любопытных глаз. «Не стоит насмехаться над бедной сироткой!» Хельга особенная с детства. Мой брат растил ее вдали от суеты и мира, прятал за семью печатями. Так, может, пора раскрыть ее свету?» — усмехается Дэмиен. «А не прятать в старом трепье, в которое вы ее вырядили?» «Хельга, она больна», — не сдается дядюшка. «Она доверчива, как ребенок, и умна не более его». Ну, спасибо. «Дядюшка, она не масса рождения, а все, что она может произнести, это невнятное мычание или крик, похожий на визг речной чайки. Твою ж мать, вот это комплимент! Это не мы вырядили ее в старье, это платье ей подарили еще ее покойные родители, и Хельга не дает его себя снять». Нам только чудом удается его постирать, чтобы она не заросла грязью. Я слышу вокруг разочарованные вздохи и жгучие брезгливые взгляды знати. Злость внутри становится почти осязаемой, а щеки вспыхивают от стыда и раздражения. Не просите ее снять платок, вам не понравится то, что вы там увидите. Дергаюсь, стоит дяде прикоснуться к моей голове, Что он еще задумал? Сказать сразу всем, что я ведьма? Предложить сжечь меня прямо здесь, во дворе? Когда мы приехали в поместье, мы застали уже погибших от Мора, моего бедного брата, вашего восьмиюродного дедушку по ветви черного дракона Асмаранта, героя битвы с ведьмаками и ведьмовками, и его бедную жену. Малышка Хельга была на грани. К сожалению, нам пришлось остричь ее чудесные волосы, чтобы болезнь отступила. Не стоит вам и прочим видеть леди в таком состоянии. И Хельга не вынесет. Я снова дергаюсь, но сухие руки дяди держат меня на удивление крепко. Я понял. Дэмиан теряет ко мне интерес. Расправляет широкие плечи и разворачивается. «Дорогие гости, наш дворец к вашим услугам. После того, как стража проверит ваши имена и сопроводительные письма, всех вас разместят в комнатах и предоставят все необходимое. Со всех сторон раздается восторженный гул, а я сглатываю вязкую слюну разочарования и понимаю, что нужно постараться стать менее заметной, и не выходить из комнаты Аделаиды вообще. А в идеале мне стоит оставить семейство Блэк именно в этой поездке. С моей души словно камень падает. И как я раньше об этом не подумала. Это же столица, огромный город сотни сотней возможностей. Пара дней во дворце, и я, скорее всего, смогу раздобыть все, что мне нужно для побега, Холщовый мешок, сменную одежду и обувь, и еду. Внутри разливается тепло и радостные предвкушения. Какая я глупая! Боялась поездки, а на самом деле она сможет стать моим избавлением от ненавистных родственников и моим освобождением. Ведь я готова на любую работу, лишь бы освободиться. Пускай у меня нет магии, но я трудолюбива, амбициозно в меру и готова взяться почти за любую честную работу. Я не могу сдержать улыбку, когда поднимаюсь с сундука и послушно шагаю за дядюшкой. И теперь мне уже не страшны грозные взгляды тетушки Талии или тычки Аделаиды. У меня появилась цель. Осталось продумать план. Кое-что, как теплые чулки и подвязки, а также шерстяную юбку, Я смогу стянуть из вещей сестрицы. Дорожный плащ, скорее всего, придется позаимствовать у тетушки. Вопрос, где взять хоть сколько-нибудь золотых ориенталей? Если из-за пропажи вещей мои родственники, скорее всего, не станут поднимать шумиху, то вот исчезновение денег — это уже тяжкий проступок, и он в империи карается сурово. Ладно, отбрасываю мысли о деньгах. Сначала надо подготовить все остальное, а деньги можно и заработать. «Вашу руку!» — раздается надо мной строгий голос стражника. «А?» — в последний момент захлопываю рот, чтобы не сказать чего лишнего. «Руку!» — гремит стражник. «Да, да, сейчас!» — мой дядюшка выставляет вперед свое оголенное предплечье, а другой рукой выставляет вперед мою руку. «Что? Зачем?» — бьется в моей голове. Страж прикладывает к моей обнаженной коже затянутую в доспехе руку. Холод металла сменяется нестерпимым жаром. «Ай!» — вскрикиваю я. И с удивлением смотрю, как прочие гости покорно принимают данную процедуру. «Проходите! Не задерживайтесь!» Стражник убирает руку, я с удивлением разглядываю выжженное магией на моем предплечье клеймо. Что это такое? Зачем? Господа, где-то совсем рядом снова раздается насмешливый голос наследника. Только что вы получили метку гостей императора. Этот знак поможет вам беспрепятственно проходить в те помещения, что отведены для претенденток на мое сердце, и их сопровождающих. Но этот знак не позволит вам пройти в закрытые для посещения залы и комнаты, скажем так, в целях вашей безопасности. Почему-то мне кажется, что наследник так желает отгородиться от слишком навязчивых претенденток, и дело вовсе не в их удобстве или безопасности. На время отбора... Выход гостей с меткой за ворота дворца категорически запрещен. Это сделано в целях безопасности возможной будущей императрицы. Всего хорошего. До встречи на торжественном ужине. Всего на секунду, а может и меньше, взгляд Демиана вырывает меня из толпы, пронзает насквозь. В темной радужке вспыхивают уже знакомые самодовольные искры, а губы беззвучно шепчут «Доигралась, малышка!» Прикладываю все силы, чтобы удержаться на ногах и не взвыть от досады и раздражения. Только что оформившийся план побега рухнул. И, кажется, экспрессивная речь дядюшки не убедила наследников в моей безобидности и глупости, так что впереди меня ждут большие неприятности.